Аню тревожило сознание того, что с её стороны тоже не вполне благоразумно всё ещё ощущать на своей руке тепло прикосновения руки Гилберта так же ясно, как в то короткое мгновение на мосту, и ещё менее благоразумно то, что это ощущение было отнюдь не тягостным, совсем не таким, какое вызвало у неё за 3 дня до этого подобное проявление чувств со стороны Чарли Слона. Когда она не танцевала и сидела рядом с ним во время вечеринки в White Sands. Аня содрогнулась при этом неприятном воспоминании. Но все мысли о проблемах, связанных с безрассудными обожателями, мгновенно вылетели у нее из головы, и стоило лишь ей оказаться в уютной, несентиментальной атмосфере кухни зеленых мезонинов, где, сидя на диване, горько плакал восьмилетний мальчик. «Что случилось, Дэви?» — спросила Аня, обняв его. «Где Марила и Дора?» Марилла укладывает Дору в постель, всхлипывая, сообщил Беви. А я плачу, потому что Дора полетела с лестницы в погреб прямо вверх тормашками и ободрала нос и Не плачь, дорогой. Я понимаю, тебе жаль её, но слезами горю не поможешь. Уже завтра она поправится. А слёзы никому не могут помочь и Я плачу не из-за того, что доро упала в погреб, с растущей горечью заявил Дэви, обрывая Анины благожелательные наставления. Я плачу потому, что не видел, как она свалилась. Вечно-то я пропускаю всё самое интересное. Ох, Дэви, Аня подавила предосудительное желание расхохотаться. Ты называешь это интересным? Увидеть, как бедняжка Дора упала с лестницы и ушиблась? Да она не очень здорово ушиблась, возразил Дэви. Вот если бы на смерть, то я, конечно, по-настоящему огорчился бы. Но нас китов так просто не убьёшь. Я думаю, киты не хуже бляветов в прошлую среду хер блявет. упал с синавала и скатился по настилу прямо в стойло к страшной дикой злой лошади прямо ей под копыта и ничего жив остался только три кости сломаны миссис линд говорит что есть люди которых невозможно убить даже топором аня миссис линд переезжает к нам завтра да деви И я надеюсь, что ты всегда будешь приветливым и добрым к ней. Я буду приветливым и добрым, но а не неужели она будет укладывать меня спать по вечерам? Может быть, а что? Просто если она будет меня укладывать, сказал Дэви очень решительно, я не буду читать при ней молитву, как это делал при тебе. Почему? потому что я думаю нехорошо разговаривать с богом в присутствии посторонних дорогой если хочет может читать молитву при ней а я не буду я подожду пока она уйдёт а уж тогда и прочитаю ведь так можно да деви если ты уверен что не будешь забывать помолиться нет я никогда не забуду уж будь уверена Я думаю, что читать молитву потрясающе интересно. Но, конечно, читать её одному будет не так интересно, как при тебе. Хорошо бы ты осталась дома, Аня. Почему ты хочешь уехать и бросить нас? Не то чтобы я хотела этого, Деви, я просто чувствую, что мне следует поехать в университет. Если тебе не хочется ехать, так и не езди. «Ты ведь взрослая. Вот когда я стану взрослым, никогда не буду делать ничего такого, чего мне не хочется. Всю жизнь, Дэви, ты будешь замечать, что делаешь много такого, чего тебе совсем не хочется делать». «Я этого делать не буду», — категорично заявил Дэви. «Чтоб я стал это делать? Никогда. Сейчас мне приходится делать то, чего я не хочу». Например, вы с Марилой отправляете меня в постель, если я не хочу спать. Но когда я вырасту, вы не сможете отправлять меня в постель, и никто не будет мне указывать, что делать, а чего не делать. Вот будет времечко. Слушай, Аня, Милти Бултер говорит, что его мама утверждает, будто ты едешь... В университет, чтобы подцепить там себе мужа. Это правда, Аня? Я хочу знать. На секунду Аня вспыхнула от негодования, но тут же рассмеялась, напомнив себе, что глупо огорчаться из-за пошлости мыслей и грубости речей миссис Бултер. Нет, Дэви, это неправда. Я еду, чтобы повзрослеть, многому научиться. и о многом узнать. О чем узнать? О ложках, лодках, сургуче, капусте, королях, процитировала Аня. Примечание. Цитата из сказочной повести Алиса в Зазеркалье английского писателя Льюиса Кэрролла. Годы жизни 1832-1898. Конец. Примечание. Но если бы ты всё-таки хотела подцепить себе мужа, как бы ты за это взялась? Я хочу знать, настаивал Дэви, очевидно, находивший в этой теме какое-то очарование. Об этом тебе лучше спросить у миссис Бултер, ответила Аня, не подумав. Она, наверное, лучше Чем я знаю, как это делается. Ладно, спрошу, как только её увижу, сказал Дэви серьёзно. Дэви, что ты говоришь? воскликнула Аня, осознав свою ошибку. Но ты только что сама велела мне это сделать, с огорчением возразил Дэви. Тебе пора в постель. постановила Аня в попытке выкрутиться из неприятного положения. После того, как Дэви улёкся, Аня отправилась на прогулку. Она дошла до острова Виктории и села там в одиночестве, скрывшись за тонким занавесом, сотканным из полумрака и лунных лучей. А вокруг неё смеялась вода и сливались в дуэте ветер и и ручей. Они всегда любила этот ручей. Немало грёз сплела она над его сверкающими водами в былые дни. И теперь сидит там, она забыла и о страдающих от безнадёжной любви поклонниках, и о колких речах злых соседок, и обо всех других трудностях своей девичьей жизни. Вображение Анна плыла под парусами по сказочным морям, что омывают далёкие сверкающие берега забытых волшебных стран, мимо потерянной Атлантиды и Элизия, к земле сокровенных желаний сердца, и кормчим на её корабле была вечерняя звезда.